Шерфоль. Содержание работы. Кружок родился в студии перевода под руководством Лозинского при издательстве Всемирная литература в начале 1920-х годов, работавший над коллективным переводом сонетов Эредиа. Адрес: улица Красных Зорь, 73 75, квартира 26. Руководитель Лазинский М. Л. Участники Бронников М.Д. Блох Р.Н. во время следствия находилась в эмиграции. Шведы А.И. Ришкина Петерсен М.Н. Владимирова Т.М. Малкина Е.Р.